Исповедь счастливчика Я ведь все знал с самого начала, знал и понимал, что полковник придумал мне альтернативу для дураков. Либо я выполню то, что он просит, и меня потом тихо уберут, либо откажусь от его предложений, тогда убьют Катю, а потом и меня. Получалось, что выхода у меня не было. Это и называется альтернатива для дурака, когда тебе дают монету на обеих в странах, который решка, и нигде нет орла». Нужно быть полным кретином, чтобы позволить другому игроку бросать такую монету, когда ставишь на орла, а он ставит на решку. Я понимал, что мои частые появления в ресторанах и казино не могут остаться незамеченными, и наша родимая милиция постарается подосадить ко мне своих сексотов. Я и раньше сильно подозревал Пирожкова. Уж больно прики и хитрый парень он был. А когда увидел его бегающие глазки, то и подавно перестал сомневаться. Тем более, когда он привел с собой четырех ментов. Если бы я даже ни разу в жизни не видел ментора, то и тогда понял бы, кто именно эти четверо, сразу бы понял. Но они были мне нужны в моей игре против полковника Тарасова. Сначала мне нужно было избавиться от крота. Мой бывший напарник и друг с удовольствием перерезал бы мне горло, чтобы узнать про мои ценности, оставшиеся еще после той давней операции. Но он знал, что пытать меня бесполезно, я ведь не дурак. Как только я ему расскажу про ценности, он меня сразу убьет. Значит, захватывать меня не имело смысла. И он приехал за мной в колонию, организовал пышную встречу, а потом в те неделе послал за мной своих боевиков, рассчитывая узнать, где именно я собираюсь организовать новое дело. К тому времени я уже не сомневался, что менты сели мне на хвост. Поэтому сначала я вызвал кого-то Пирожкова и перед им записку попросил держаться где-нибудь в центре и ждать моего звонка. Но вслух я им ничего не сказал, зная, что моя комната одновременно прослушивалась не только ментами, но и людьми Караткова. В том я видел, как официант достал магнитофон, прикрепленный к столу. Они меня совсем за фраера держали. После этого я встретился с коротковым. Он был такой самоуверенный, что согласился разговаривать со мной в самом здании казино, считая, что кроме него никто больше не может прослушать нашу беседу. Но Он всегда был не очень умным человеком. Милиция записала нашу беседу и выяснила, что я вместе с людьми крота собираюсь к сейфу ювелирного магазина на Тверской. Нужно быть полным идиотом, чтобы сделать это в окружении милиции, который там рыщет со всех сторон. На трюк с кафе я придумал давно, правда, не здесь. Однако Крот клюнул. Да и менты, клюнули, тоже заглотнул наживку. Каратков со своими ребятами полез леску кафе и был там арестован. Представляю, как он удивился. и огорчился, когда я не приехал туда. И какая у него была подорожа, когда его брали. Потом я поехал на ночную операцию с полковником. Я уже тогда понимал, что они готовят что-то подскодное, а меня хотят сделать фраером, чтобы я им открыл сейф и положил тут документы, а потом закрыл его. Полковник сделал только одну ошибку. Он сказал мне, что там, кроме документов, будет еще и магнитофонная пленка. Но я и сделал такую пленку только с записью нашего с полковником разговора. Он ведь подозрительный был, все время меня проверял. Впрочем, даже не подумал, что я вмонтировал магнитофон в свой левый каблук хотя он по своему был логичен. Когда мы поехали к Кате, он искал у меня оружие, а совсем не магнитофон. Потом, когда мы приехали в офис этой компании, когда я открыл сейф, то вместо кассеты, которую он мне дал, положил свою, а вместо его документов свои бумажки с подробным описанием наших с ним разговоров и его планов. Можете себе представить, какой был бы скандал, когда открыли бы этот сейф? а группа Перожкова, те самые переодетые менты арестовали меня сразу же при выходе из здания компании. Полковник успел от меня отказаться, но было уже поздно. Сейчас говорят, он сидит в Лихортовье. Я думаю, он там долго сидеть не будет, скоро его там удавят. все таки они хотели подложить такую свинью своему министру. Я даже считаю, что нынешний министр он к них дел мой должник. Он, наверное, уже увидел и эти документы, и эту кассету, хотя никто и никогда про нее больше не говорил. А Катю освободили на следующий день. Меня нашел этот полковник ФСБ, кажется, его фамилия Бурлаков, и предложил Катю в обмен на настоящую кассету и документы. Я, конечно, согласился. Какое мне дело до их взаимоотношений? Я на все прыгнул и достал из комнаты отдыха кассету и письмо, которое спрятал там под раковиной. Катю мою привели через три часа. Не знаю как, но сработали аккуратно. Только наш полковник Тарасов был дурак и даже не подозревал, что про мои деньги и она ничего не знала. И Спрятал я их давно и в надежном месте нашем деле доверять нельзя никому, тем более женщинам. Вы спросите, почему тогда я не сбежал сразу? Ну, во-первых, действительно жалко было оставить Катю в руках этих подонков. Во-вторых, я знал, что Крот так просто от меня не отвяжется. И наконец, третье их было интересно, чем кончится моя игра с полковником. Вот и получается, что настоящую альтернативу для дураков придумал не Тарасов, а я, предложив ему выбор либо сесть в тюрьму, либо геройски погибнуть при попытке к бегству решил, что он выбрал первый путь, и был о нем лучшего мнения. Читал Александр Сидоров